Русское кадровое офицерство в большинстве разделяло монархические убеждения, и в массе своей было, во всяком случае, лояльно. Несмотря на это, после Японской войны, как следствие первой революции, офицерский корпус почему-то был взят под особый надзор Департамента полиции. И командирам полков периодически присылались черные списки весь трагизм которых заключался в том, что оспаривать неблагонадежность было почти бесполезно, а производить свое хотя бы негласное расследование не разрешалось. Мне лично пришлось вести длительную борьбу с киевским штабом по поводу маленьких назначений командира роты и начальника пулеметной команды, двух офицеров 17-го, Архангелогородского полка, которым я командовал до последней войны. Явная несправедливость их обхода легла бы тяжелым бременем на совесть и авторитет командира полка, а объяснить ее не представлялось возможным. С большим трудом удалось отстоять этих офицеров, и впоследствии оба они пали славную смертью в бою. Эта система сыска создавала нездоровую атмосферу в армии. Не ограничиваясь этим, Сухомлинов создал еще свою сеть шпионажа, контрразведки, возглавлявшуюся неофициально полковником Мясоедовым, казненным впоследствии за шпионаж в пользу Германии. В каждом штабе округа, Учрежден был орган, во главе которого стоял переодетый в штабную форму жандармский офицер. Круг деятельности его официально определялся борьбою с иностранным шпионажем. Целью весьма полезной. Неофициально же это было типичное воспроизведение аракчеевских профостов. Покойный Духонин, до войны, будучи еще начальником Разведывательного отделения Киевского штаба горько жаловался мне на тяжелую атмосферу, внесенную в штабную службу новым органам, который, официально подчиняясь генерал-квартирмейстеру, фактически держал под подозрением и следил не только за штабом, но и за своими начальниками». Действительно, жизнь как будто толкала офицерство на протест в той или другой форме против существующего строя. Среди служилых людей с давних пор не было элемента настолько обездоленного, настолько необеспеченного и бесправного, как рядовое русское офицерство. Буквально нищенская жизнь, пране сверху прав и самолюбия. Венец карьеры для большинства подполковничий чин и болезненная полуголодная старость. Офицерский корпус с половины XIX века совершенно утратил свой сословно-кастовый характер. Со времени введения общеобязательной воинской повинности и обнищания дворянства Военные училища широко распахнули свои двери для разночинцев и юношей, вышедших из народа, окончивших гражданские учебные заведения. Таких в армии было большинство. Мобилизации, в свою очередь, влили в офицерский состав большое число лиц свободных профессий, принявших с собою новое мировоззрение. Наконец, громадная убыль кадрового офицерства заставила командование поступиться несколько требованиями военного воспитания и образования, введя широкое производство офицеров и солдат, как за боевые отличия, так и путем проведения их через школы прапорщиков с низким образовательным цензом.